«Петя! Петя!» Он проснулся от того, что Ксюша сидела рядом с ним на кровати с таким же скорбным взглядом, как у бабули, и трясла его за плечо. Первое, что он сделал, запустил руку под одеяло, проверить, не обмочился ли. Убедившись, что позор он пережил только во сне, Петя соскочил с кровати и припустил в ванную. Когда он вернулся, Ксюша, сложив руки на коленях, сидела с таким видом, как будто случилось горе. «Что?» — спросил Петя, натягивая джинсы. «Ты забыл!» — воскликнула Ксюша. «Нет, не забыл!» — заявил Петя, лихорадочно соображая, что именно он должен вспомнить. «Ты забыл! Как ты мог? Сегодня такой день!» Ксюшины глаза наполнились слезами, и она смотрела на своего жениха, как будто он только что проиграл ее в карты и снова начала прикрываться одеялом. «Я помню, сейчас в душ схожу и поедем, только кофе мне свари». Петя проскакал в душ, где надеялся восстановить память, а заодно сообразить, зачем он сказал «поедем». Но если Ксюша кивнула на его «поедем», значит, они собирались куда-то ехать. Петя решил, что если не под душем, то за кофе точно все вспомнит. Ксюша, хоть все еще обиженная, кофе ему сварила. Точнее, воткнула в кофеварку капсулу и подставила чашку. «Мама тебе сырники оставила», сказала она, ставя на стол пластмассовый контейнер. Кофеварка была подарком Елене Ивановне от будущего зятя. Будущая теща, принимая коробку, ахнула, охнула, чуть не уронила подарок, прослезилась, рассмеялась и опять чуть не уронила. Коробку у нее пришлось забрать. Весь вечер Петя объяснял Елене Ивановне, как пользоваться кофеваркой, куда вставлять капсулы, на какую кнопку нажимать. Будущая теща Кивала, которая раз заботливо протирала кофеварку полотенцем, из того самого вечера перешла на чай. Она боялась испортить дорогую вещь, не туда нажать, не так вставить, а варить кофе по старинке в турке на плите считала неприличным. Петя может обидеться. «Надо было что-нибудь другое подарить». Петя искренне переживал, что не угодил. «Да ладно», — отмахивалась Ксюша. Кофеварка была предоставлена в полное пользование молодым, а Петя, в знак благодарности, всегда имел полноценный завтрак, который Елена Ивановна готовила рано, в 6.30, и оставляла тепленьким. Ксюша завтракала редко, а Петя не отказывался ни от сырников, ни от геркулесовой каши, ни от омлета. Пусть сдувшегося, но под бутерброд очень даже ничего. Он заглотнул холодные сырники, жалея о том, что нет сгущенки, и влил в себя кофе. Ксюша ушла переодеваться и теперь стояла на пороге торжественная, в брючном костюме, очень сосредоточенная. Петя схватил сумку, ключи от машины и начал обуваться. «Ты в этом собрался ехать?» Ксюша прислонилась к косяку, изобразив на лице сразу все, что могла. «А что?» Петя решил молчать, надеясь на подсказку. «В джинсах и футболке?» Ксюша буравила его взглядом. «Нельзя? Надо переодеться?» «Конечно!» Ксюша уселась на стул в коридоре, давая понять, что Петя опять сделал что-то невообразимое. Костюм? уточнил Петя. Ксюша отвернулась к стене. Петя проскакал в комнату и переоделся в единственный имевшийся в наличии костюм. Так нормально? спросила она Ксюши. Мне кажется, ты меня совсем не любишь, ответила она. Очень люблю. Поехали. Петя был готов переодеться во что угодно, лишь бы угадать, куда они должны ехать и что сегодня за день такой. Перед глазами опять замаячил ночной призрак Бабы Розы, которая точно так же сидела на кухне, сложив руки на коленях и молчала, ждала, когда Петя сам догадается, что он сделал не так. Петя мог надеть футболку шиворот на выворот или не застегнуть ширинку на шортах. Баба Роза никогда не могла просто сказать «Переодень футболку» или «Застегни ширинку». Она сидела и скорбно смотрела на внука. И тот застегивался, переодевался, чистил ботинки, расчесывался, надеясь, что хотя бы одним из действий угадает проблему. «Костюм нужно будет новый купить», — придирчиво оглядывая Петю, заметила Ксюша. «Зачем?» — удивился он. «Как? Зачем? Что значит «зачем»? Ты в этом собрался в ЗАГС идти?» — закричала Ксюша. Петя обрадовался. «Точно! Они едут в ЗАГС! Сегодня собирались подавать заявление». Он выдохнул и почти радостно сел в машину, включил музыку и настроил навигатор. «Ты правда готов?» — Ксюша посмотрела на него, как подстреленная лань. «Готов!» Петя радовался тому, что знает, куда нужно ехать. Через два часа они вышли из ЗАГСа опустошенные. Заявление подали, что оказалось совсем не так торжественно, как предполагалось. Даже рутинно. Ксюша была разочарована. Никто не оценил ее брючного костюма, и никто не пожелал ей счастья. Напротив, женщина, принимавшая заявление, строго спросила, как мать «Вы хорошо подумали». В ответ Ксюша чуть не заплакала. «Да, мы готовы», — уже отрепетировано заявил Петя. На выходе из ЗАГСа стоял мужчина с двумя голубями в клетке. Он уговаривал женщину заказать голубей для брачующихся. «Вот они выйдут и выпустят голубей. Очень красиво. И фотографии получатся отличными». Ксюша подошла к клетке. Петя вынужден был встать рядом. «А мы будем голубей запускать?» — спросила Ксюша. «Не знаю. Мне кажется, они покрашены краской. Смотри, точно. Так они серые, а на перьях белая краска». «Почему ты всегда видишь только плохое? Не хочешь голубей — никто не заставляет». «Слушай, я вообще их не люблю. Еще с детства. У них, может быть, орнитоз, или как там это называется?» Ксюша посмотрела на него с удивлением. Петя не стал ей рассказывать, откуда он знает про орнитоз и почему вдруг стал опасаться голубей. Тогда бы пришлось рассказать про бабу Розу. А к этому Петя не был готов.